Глава двадцать в которой выясняется, что прилежный холоп ложится спать сытым. — Я тебя ромеем продам, — говорит Гораст. Купец сидит на краю телеги, свесив ноги. Броню он снял, кожаную поддевку и рубаху тоже. Жарище. Солнце палит вовсю, душный болотный дух. Справа заболоченный берег озера, слева лиственный лес. Старый. Гораст почесывает грудь. Тупые ногти скрипят по жесткому волосу. Сложение у купца богатырское. На животе, правда, порядочный слой сала, но плечи и руки сплошные переплетения мышц и жил. Пожалуй, на чемпионате. По армрестлингу гораздо были бы серьезные шансы на победу. Ромеи таких любят. Здоровых. Будешь в их цирке бороться? Не буду, мрачно заявляет Серега. Руки его связаны за спиной. На ногах веревка полуметровой длины. Нормального шага не сделать. Приходится семенить. И семенить быстро, поскольку еще одна веревка — Одним концом привязано к телеге, а другим к Серегиной шее. Отстанешь или споткнешься, и подтащит по дороге волоком. Петля не затяжная, но приятного мало. Серега уже попробовал. Конечно, его подняли, поставили на ноги, но не сразу. Дали, так сказать, ощутить все прелести кандидата в висельнике. Спина болит, нога болит, бок. И пить хочется. Серега облизывает сухие губы. «Будешь», — говорит Гораст, — «ты упрямый, но не дурак. Тебе же лучше. А то посадят на галеру, там и сдохнешь. Или в рудники. А так, может, и выкупишься. Тем более ты с Ромеями одному богу кланяешься. Слушай, что я говорю, чужак, и не спорь. Я тебе добра желаю». Добряк нашелся. Пожалел волк кобылу бурчит Духарев. «Пошел ты!» «Напрасно серчаешь!» возражает купец. «Какое мне уважение от богов будет, если со мной всякий чужак да и на вроде булгарова отродья прикословить начнет?» «Тебя продам, да и булгарят тоже продам. За девку степники гривен пять дать могут, — купец говорил неторопливо». — Рассудительно. Пять, а то и поболее, поскольку девка в болестях людских понимает. А что чернява да худа, так у них свои бабы такие ж. Серега угрюмо молчал. — Мы, кривичи, разглагольствовал Гораст, это наша земля от пращуров, а всякие там варяги... Меряне да древляне здесь корню не имеют. Ты это скольду скажи, проворчал Духарев. Или этому, который в Полоцке, Роговолду? Гораст пожал плечами. Князь Игорь со своей Русью придет да уйдет, заявил он. А Роговолд Полоцкий вообще из-за моря пришел. Да то ж как пришел, так и уйдет. А мы кривичи. «Всегда будем!» Серега вступать в дискуссии по национальному вопросу не стал. У него были более насущные проблемы. Водички бы попить, да отлить, да смыться, если получится. На следующий день Духрев решил, надо менять тактику. Если за ним будут приглядывать так же качественно, как этой ночью, ни за что ему не удрать – Поэтому весь следующий день он демонстрировал упадок духа. С Гораздом больше не спорил, а к вечеру даже стал и поддакивать. И немедленно получил послабление. Утром с его ног сняли веревки. Хотя, может быть, дело было не в поведении Духарева, а в том, что Горазд решил поспешить. В этот день Серега отшагал в общей сложности километров сорок. А к вечеру караван из четырех телег, шести всадников, одного разговорчивого купца и одного неразговорчивого кандидата в галерники выехал на речной берег. Река была настоящая, не с сулейки. Гораздо в поезд уже поджидали. В песчаной бухточке стояли два суденышка, каждая метров по пятнадцать в длину. Гораздо вы лодьи. Серегу развязали и заставили перетаскивать груз с подвод на корабли. Духарев упрямиться не стал, работал усердно, не отставая от гораздовых парней. Попытки удрать он тоже не сделал, поскольку место было открытое, а на удобном бугорочке разместился наблюдатель, в руках у которого имелся лук. А тул со стрелами был расстегнут. Духарев совсем недавно имел возможность убедиться, что такой вот стрелок способен снять бегущего зайца. Серега же был намного крупнее самого крупного зайца, а бегал значительно медленнее. Весь груз был переправлен к заходу солнца. Поужинали лепешками и жареной олениной. В еде Духарева не ограничивали, а расщедрившийся Гараст охотно угощал Серегу пивом. Духарев заглотал литра три и даже слегка опьянел, но сделал вид, что не слегка, а в полный рост окосел. После ужина пустые телеги лошадей отправили обратно в сопровождение четырех гораздовых удальцов. Остальные погрузились на корабли, отчалили от берега и встали на якорь посреди реки. Дохареву связали руки, уложили на корме и оставили в покое, решив, куда он денется посреди реки, пьяный и связанный. Ночь выдалась безлунная, удачная ночь, одним словом. Хмель серегины Серегиной головы выветрился мгновенно. Да и что ему несколько литров слабенького домашнего пива? На носу лоди маячил силуэт караульного. Очень скоро сторож, тоже приложившийся к пиву, начал клевать носом, но Серега не спешил, дождался, пока совсем стемнело, встал, на корточках проследовал на корму и очень аккуратно перевалился через борт. Плеск разбудил дремавшего караульщика. Разбудил, но не обеспокоил. «Подумаешь?» Рыба играет. А Духрев вынырнул, перевернулся на спину и тихонько поплыл к противоположному берегу. Спустя минут двадцать он выбрался на бережок, перетер веревки об острый камушек, вскарабкался наверх, оставляя вполне сознательно заметные следы стянул с себя сапоги, мокрую одежду, отжал, свернул в тючок, перевязал гашником от штанов, пропустил ремень через подвязанные рукава, приспособил на спину. А затем по кривому деревцу сполз обратно к реке, ухватился за длинную ветку и снова оказался в воде. С развязанными руками да без сапог плыть в тепленькой водичке — чистое удовольствие. Серега Плыл почти час, стараясь держаться ближе к середине, где течение сильнее. Подустав, свернул к берегу, углядел темнеющую ветку и вылез из воды, не касаясь ногами песка. Обнаружив пропажу раба, Гораст наверняка огорчится и захочет вернуть собственность, а среди купцовых парней наверняка найдется пара-тройка хороших следопытов. Духарев вовсе не собирался облегчать им жизнь. Теперь его и с собачками не вдруг отыщешь. Темень в лесу была абсолютная, и разумнее было бы подождать рассвета. Но тут на Духрева с невероятной силой наехали оголодавшие комары. Пришлось натянуть на себя мокрое и двинуться дальше — Впрочем, через некоторое время Сергей наткнулся на светлую тропку, и идти сразу стало веселее. Он даже припустил рысцой и согрелся. Тропка оказалась так себе. Очень скоро под ногами зачавкала. Выбирая между комарами и болотом, Серега однозначно выбрал комаров, поэтому вернулся назад, вскарабкался на дерево потолще, кое-как привязался к ветке и... Задремал. Вокруг ухал, шуршал, извинел незнакомый лес, но Духарева это не пугало. Зверья он не боялся. Лето жрачки у всех от пуза. Ни один самый отмороженный хищник не захочет при таком раскладе связываться с человеком, а комары бывало и похуже. Мысль, пришедшая Сереге перед сном, вопреки обыкновению, была не «как же я сюда попал», а «как там мои». Чем обернется сегодняшний эпизод для мыша со Сладой? Отважный мыш несомненно, пойдет к Скольду требовать справедливости. Но чем он докажет вину гораздо? Только показаниями Слады. А если Скольд сочтет ее свидетельство недостаточным? Тогда жалоба по местным законам автоматически превращается в навет, и доказать свою правоту можно только с оружием в руках. Пусть боги укажут правого и сильнейшего. Именно с оружием, а не на кулачках. А кто из тех, кто по-настоящему умеет рубиться, встанет за пришлого мыша против думного советчика гораздо? «Только тронь их, кабан толстый, я тебе печенку вырежу», посулил он мысленно к купцу. К сожалению, Серега отлично понимал. Даже услышь его гораст, вряд ли испугается. Грозить расправой купцу, который запросто нашинкует Духарева на дольке пустая похвальба. — Господи, — взмолился духрев, если уж ты не дал мне прихватить с собой калаш, научи меня биться по-здешнему. А я уж постараюсь тебя не подвести. Помоги, Господи, а за базар я отвечу, ты знаешь». Трудно сказать, дошла ли до Бога эта странная молитва, вознесенная в ночном лесу человеком, прикорнувшим в развилке ветвей. Но это было последнее, что думал Духарев перед тем, как уснуть.